Глава 11. Привет от старого друга. За несколько дней число подписчиков значительно выросло. Теперь их больше 500. Наверное, когда наберется тысяча, стоит подумать о рекламе. Я была крайне воодушевлена. Люди писали в комментариях, что ждут следующего выпуска, А кто-то даже хвалил мою внешность и голос, от чего мне становилось немного неловко, но приятно. Недавно мне на глаза попалась новость о том, что Донкихот упоминался в каком-то развлекательном шоу. Но оказалось, что два комика всего лишь посетили в Японии магазин всякой всячины с таким названием, ни слова о видеопрокате. Поэтому я с интересом вернулась к комментариям под моими видео, где люди делились воспоминаниями Мне всегда хотелось устройства для перемотки видеокассет в форме красной машинки. За 10000 вон давали посмотреть 5 новых фильмов, а если любых других, то 7 штук. А в нашем районе разрешали 7 новых. Когда это было? Я про 2002 год во время чемпионата мира в Корее. Я про чемпионат 2006, последние годы видеопрокатных. Как хорошо, что сейчас есть Netflix. И там можно смотреть сколько угодно фильмов. Netflix просто современный видеомагазин. Они так и начинали? Правда? Да, они были сетевым сервисом проката, и только потом стали платформой. А Дон Кихот тоже был сетевым? Мне казалось, я видела такой у нас в округе. Нет. Только в одном районе Тэджона. Его хозяин внешне очень походил на Дон Ха-ха, забавно. Дядюшка Дон. Я отвечала на комментарий и на меня нахлынула ностальгия. видео видеопрокате Дон Кихот как раз было устройство для перемотки кассет в форме красной машинки, а в 2003 году 5 фильмов на прокат отдавали за 10 тысяч вон. Однако вскоре мир захватил Netflix, и про видеомагазины все забыли. Только мы с подписчиками прямо как археологи окунались в воспоминания о той эпохе, превращая канал в настоящую видеопрокатную. Вдруг я увидела новый комментарий, и рука замерла на клавиатуре. Так обрадовался, когда увидел вывеску. И тебя тоже. Скучаю по нашему сонхвадону и видео видеопрокату с дядюшкой Доном. Видимо, тот, кто написал это, учился вместе со мной и жил где-то рядом. Взгляд упал на никнейм тиджихван Я знала только одного Хвана с тех времен, и инициалы подходили. Это был Тэ-Джун, мой ровесник, живший неподалеку от нас. Последний раз мы общались в чате ламанчи который ханбин создал в Сай-Волде. Откуда Тэ-Джун мог узнать про мой канал? Я решила написать ему письмо на почту, ответ пришел поздним вечером, сдержанный, Типичный мужской тон, такой привычный для Тэджуна. Соль, ты большая молодец. Работал на телевидении, теперь снимаешь для Ютьюба. Смотрел видео и вспоминал детство. У меня свой ресторанчик в Пусане. Женат, есть дочка. Узнал про твой канал от Ханбина. Он, кстати, просил рекламировать себя, так что я отправил ссылку всем друзьям из Тэджуна. Жду новых видео. Если удастся отыскать дядюшку Дона, сообщи, пожалуйста. Будешь в Пусане, звони. Тэджун, 010-45. Так вот, значит, почему за четыре дня у меня прибавилось столько подписчиков. Все благодаря этим двоим. Я была очень тронута и здорово удивилась, узнав, что Тэджун переехал в Пусан, успел жениться, воспитывает дочь и управляет рестораном. А ведь ему всего 30. Возникло ощущение, будто беспечный двоюродный брат наконец решила остепениться. Мы с Теджоном познакомились тот же год, когда моя семья переехала сюда из Сеула. Рослый мальчишка за последней партой в третьей параллели пятого класса. Я сидела рядом с ним. Мне казалось, что ему было одиноко, потому что он всегда первым начинал разговор и даже как-то раз водил меня поесть токпоке, популярную кафешку в подземных торговых рядах. Я замечала, что многие подозрительно косились на нас. Иногда кто-то даже дразнил Теджуна. Но мне этот улыбчивый парень нравился. В следующем учебном году я перешла в другой класс и завела много новых друзей. А с Теджуном мы как-то незаметно отдалились друг от друга. Когда я шла в своей компании и встречала его на улице, то притворялась, что не знаю. Все говорили, что он жил бедно, вдвоем с бабушкой, в тесной однушке, и иногда от голода они питались мышами. Почему-то тогда я не смогла возразить новоиспеченным друзьям рассказать что-то Джун, не такой уж и бедный, раз угощал меня токпоке. Затем мы совсем перестали общаться, потому что перешли в разные средние школы, пока я однажды не встретила его в видеопрокате. Он сидел с дядюшкой доном и вместе с ним ел пирожные, а завидев меня радостно поздоровался так вы друзья учились в одном классе спросил хозяин прокатный я чувствовала себя неловко из-за того что долгое время делала вид будто не замечала тыджна на улице но словно желая подтолкнуть нас к примирению дядюшка дон добавил близкие друзья просто друзья — ответила тогда я. Каждый раз, когда я приходила в видеопрокат, Тэджун с дядюшкой Доном что-то ели. Как-то он упомянул, что не адаптировался к новой школе и подумывает о переводе, и только потом я узнала о нападках одноклассников. Уже когда мы общались в чате Ла-Манче, в Сайу-Олде, Тэджун признался в этом, добавив, что видеопрокат донкихот стал его единственным убежищем. Помню, меня очень впечатлило, что ему хватило смелости рассказать нам правду. Число подписчиков неизменно росло, выходили на связь старые друзья, и я чувствовала невероятное воодушевление и желание трудиться дальше. В прошлый раз моя рецензия на фильм «Умница Уилл Хантинг» собрала много положительных отзывов и больше 40 комментариев. Сегодня же я решила рассказать подписчикам про книгу, которую мы по совету дядюшки Дона прочитали всем нашим клубам Называлась она «Когда мне исполнилось девять» и оказалась до слез трогательной. Положив ее на стол, я открыла на телефоне Инстаграм и стала снимать, как перелистываю, страницы. От них поднималось облако то ли пыли, то ли пуха. Кстати... В свое время книга была очень популярной, поэтому мне казалось, что вместе со страницами я перелистываю время на 15 лет назад. Перенеся телефон на подставку, я включила запись и вышла на воображаемую сцену. После этого изобразила звук хлопушки, ударив ладони. Пришло время дать свои комментарии, но в этот момент внезапно раздался стук в дверь, и она со скрипом отворилась. Ханбин может привлечь его к съемке. пусть помогает. Дорогие подписчики, сегодня к нам присоединится постоянный член клуба Ломанча, завсегдатай видеопроката Донкихот Чан Ханбин. Поставив запись на паузу, я обернулась и увидела, что передо мной стоит совсем не Ханбин. Это был Сон Мин. Ан Сон Мин, владелец здания который требовал поскорее освободить полуподвал. Он тоже когда-то вступил в наш клуб, но я совсем не хотела видеть его в качестве гостя своей программы. К тому же именно он мог сделать так, что всему бы пришел конец. А еще санмин был моей первой любовью.